Рыбак отделить от костей все кости, чешую, плавники и головы без жабр сварить в бульоне, в котором варился окунь. Добавить немного перца горошком, лавровый лист, соль. Бульон уварить так, чтобы он мог хорошо застыть, как ланспик. Для определения готовности 4-5 столовых ложек бульона охладить. Если эта проба застынет, Начет бульон готов. Готовый бульон посолить, процедить, залить им предварительно отваренный судак и вынести блюдо на холод. На гарнир подать свежие или солёные огурцы или натёртые помидоры, полить холодец слабым раствором уксуса или хреном. Холодец готовится без желатина, только в крайнем случае можно прибавить незначительное количество. Когда есть или заливная, при охлаждении нельзя замораживать. При оттаивании он теряет свою устойчивость, вид и вкус. Оконь 500 г, судак 500 г, лук репчатый 100, петрушка 60, желатин 10, соль, перец, лавровый лист по вкусу. Просянок фаршированный. Для фарширования взять небольшого поросенка, осторожно опалить Чтобы не раторкать кожу, хорошо промыть в холодной воде. На грудинке сделать надрез, начиная с брюшка, осторожно снимать мясо с костей, сначала с боков, потом с позвоночника. При этом надо стараться не прорезать кожу. С мясом оставить только ножки с одним суставом и голову. Внутренние мяса разложить на столе, кожей вниз. срезать ломтики с толстых мест и уложить на тонкие. Затем положить фарш, поросенка свернуть и зашить. Накладывая шов, не надо делать его близко от края, так как при варке он может лопнуть. Кости мелко изрубить, поджарить, залить холодной водой, после закипания посолить, положить перец и лавровый лист. Зашитый поросёнка обернуть марлей в два слоя, обвязать шпагатом, сохраняя форму тушки, и залить бульйоном, в котором варились кости, так, чтобы он был покрыт полностью. Варить при медленном кипении под крышкой полтора часа. Готовность определяется ослаблением повязки. Готовый поросёнок снять с огня, на некоторое время оставить в бульоне, но не до полного остывания. Затем вынуть и положить под лёгкий гнёт до остывания, всё время наблюдая за сохранением формы поросёнка. Если он потерял форму при варке, его поправляют, когда он горячий, под гнётом различными подпорками, подкладыванием дощечек и другое. После снятия гнёта поросёнка на час накрыть мокрой салфеткой, чтобы легче было снять повязку. Если это не сделать, то вместе с марлей будет отдираться кожа, так как она под гнётами станет присыхать. Осторожно снять повязку, потом снятчившей вынести на холод до полного остывания. Оставшийся бульон и кости проварить 1 1/2 часа, процедить, а затем снова варить до густоты сметаны. Охладить и снять жир. Бульон должен иметь тёмный цвет. Полученным бульоном смазать поросёнка. Это придаст ему тёмно-коричневый цвет, на котором хорошо выделяется украшение из масла или масляного крема, не сладкого. Фарш для поросёнка готовится следующим образом: отварить немного печень, или телятину или нежирную свинину вместе с подрохами поросёнка и варёной печенью. Провернуть два-три раза на мясорубке. Положить сырое яйцо, заправить сою, перцем, пассерованным луком и прибавить тертого на терке или наскобленного ножом мускатного ореха. Хорошо перемешать. Чтобы фарш не был густым, добавить молоко. Переложить фарш длинными полосками шпика или ветчины. Фарширой и поросенка укладывают фарш так, чтобы не остались пустые места. Слишком туго набивать поросенка фаршем не рекомендую. так как во время варки шов может лопнуть подаётся в нарезку в холодном виде с хреном